А я всё-таки думаю, ты спал с Меланией, говорит Пру своим сухим ровным голосом обитательница трущоб. Одна с буковой дорожкой и только. Ну даже если и так, что с того говорит он? Мы же с тобой тогда ещё не были женаты. Так какое это имеет значение? Для тебя никакого. Всем известно, ты хватаешь всё, что подвернётся. Такой ты охочий. А вот то, что это была она, имеет значение. Она же моя подруга, я ей верила, я верила вам обоим. Только ради всего святого не хнычь, я и не хнычу. Но он уже представляет себе, как она будет сидеть рядом с ним в берлоге. в одной из кабинок, надувшись и не говоря ни слова, не слыша ничего, кроме ударов младенцев в животе. Из-за этой сломанной руки она выглядит так нелепо, этот живот и гипс, и вообще, когда он смотрит на неё, ему становится её жаль. А потом он говорит себе, что таким образом проявляет заботу о ней, берёт её с собой. так, да как многие ребята в жизни бы этого не сделали. Эй, Буркайтон. Я тебя люблю. И я тебя люблю, Нельсон, откликается она и приподнимает с колен руку, которая не в гипсе, и он, сняв руку с руля, пожимает её. Чудно. Чем больше она раздаётся в ширину, тем тоньше и суше становятся у неё руки и лицо. Выпьем по паре стаканчиков пивка и уедем, обещает он ей. Может, там будет девчонка в белых брюках? Она иногда приезжает туда с этим здоровым дубарём Джейми. И Нельсон понимает, она притаскивает его. Ей там нравится, ему нет. Берлога пользуется таким успехом, что на Сосновой улице трудно найти место для машины. А Нельсону охота избавить пру, по крайней мере, от необходимости шагать по холоду, хотя доктор и говорит, что физические упражнения ей на пользу. Нельсон терпеть не может холода. В детстве он обожал декабрь, потому что в конце этого месяца было Рождество, и он с таким волнением ждал всех радостей, которые сулит жизнь, что просто не замечал, как тьма и холод наступают на человека, окружая его плотной стеной. А тут ещё Папаша отправляется с мамой шиковать на какой-то там остров вместе с этими своими вонючими приятелями, валяться на песке и греться на солнышке, тогда как Нельсон должен держать оборону в магазине и замерзать. Несправедливо это. А та девчонка не всегда в белых брюках. В прошлый раз на ней была юбка по новой моде с большим разрезом сбоку. Он там есть место перед длинным низким кирпичным зданием, в котором раньше располагалась Variety Press. Похоже, удастся втиснуться между старым двухтонным Fairlane'ом и бронзовым «Хонда-Универсалом», тютелька в тютельку. Он останавливается в притирку к Фейерлейну, так что у Пру вырывается резкий возглас «Нельсон». Он говорит «Я же вижу его, вижу. Заткнись и не мешай мне сосредоточиться». Он крутит тяжелый, обтянутый бархатом руль Крайслера, машины настолько мощные в управлении, что кажется, это не автомобиль, а броненосец». расчитывая, что став на место, она мгновенно замрёт, как конькобежец на льду. Ух, до да чего же эротично выглядят фигуристки в своих костюмах с разлетающимися юбочками, когда они едут задом. Нельсон, стараясь не упускать из виду довольно низко сидящие фары Хонды, вспоминает, как у той девчонки Распахнулась разрезанная юбка, обнажив длинную блестящую ногу до бедра, когда она садилась на стул у бара и узнав Нельсона, наградила его застенчивой мимолётной улыбкой. Монументальный Крайслер бабули откатывает назад, и Нельсон, уверенный в том, что он идеально гладко запаркует машину, даже не слышат ни неожиданного скрежета металла, раздираемого металлом, и приходит в себя лишь когда машина до середины изуродована, и прув взвизгивает: "Ой, точно она рожает". Уэбб Маркет говорит, что цена на золото достигла на сегодняшний день предела. Маленького человека в Америке захлестнула эта эпидемия а когда маленький человек вскакивает на подножку удачи ловкие дельцы с неё соскакивают вот серебро другое дело братья ханты в техасе скупают акции серебряных рудников на миллионы в день а люди с такими деньгами знают что делают гарри решает сменить своё золото на серебро Дженнис все равно собиралась в центр за рождественскими покупками, так что они встретятся в блинном доме, пообедают, а потом поедут в бруерский кредитный банк с ключом от сейфа и вынут 30 кругерандов, которые Гарри три месяца тому назад купил за 11 тысяч 314,20 доллара. В помещении, отведенном банком Гарри, для общения клиентов со своими ящичками-сейфами Гарри вытаскивает из-под страховых бумаг и государственных займов два голубых цилиндрика с крышечками, как туалетные сиденья в кукольном доме, и кладёт их Дженни с на ладони, по одному на каждую ладонь, и улыбается, в виде как её вновь и умяляет тяжесть золота. Сразу став более солидными гражданами, они выходят между двумя большими гранитными колоннами из Бройерского кредитного банка на слабый декабрьский солнечный свет. Пересекают лес, где стоят неработающие фонтаны и парковые скамейки из цемента с именами молодых парней и девчонок, выведенными краской из распылителя. И по восточной части Уайзер-стрит проходят два квартала сплошь состоящие из магазинов и магазинчиков, где идёт вялая предрождественская торговля. Истощённые маленькие пуэрториканки, единственные покупатели, которые вбегают и выбегают из дверей дешёвых магазинчиков, да ещё ребята, которым следовало бы быть в школе, да пенсионеры с тупым выражением опухших от виски, заросших щетиной лиц. в грязных стёганых куртках и охотничьих шляпах заводы использовали этих стариков и вышвырнули на улицу проходя мимо алюминиевых фонарей Гарри слышит как шелестят подрагивая на ветру венки из фольги золото золото поёт сердце Гарри он ощущает эту тяжесть в двух глубоких карманах своего пальто раскачивающуюся в такт его шагам. Рядом, мелко перебирая ногами, спешит Женис, подтянутая, сосредоточенная женщина в тёплый дублёнке, доходящей до сапог. Спешит, придерживая несколько пакетов, которые тоже шуршат, как и венки из фольги. Он видит их обоих в пятнистом, поцарапанном зеркале рядом со входом в обувной магазин. Он высокий, прямой, белолицый, она маленькая, смуглая, бегущая рядом с ним в кожаных сапогах цвета бычьей крови, на высоких каблуках и на молнии, плотно облегающих щиколотку. Ноги ее отбрасывают на ходу полы дубленки, и ее изящный силуэт, столь же непреложно, как и его черное ворсистое пальто и ирландская шляпа, свидетельствуют о том, что это люди хорошо в жизни устроенные». что они могут позволить себе шагать с улыбкой мимо тех, кто злобно поглядывает на них на улице и отводит глаза. Магазин "Финансовые альтернативы" с окнами, забранными жалюзи в тонкую полоску, находится в следующем квартале, квартале, который когда-то пользовался дурной славой, но теперь, когда весь центр стал таким не чуть не отличается от соседних. В магазине девушка с платиновыми волосами и длинными, на маникюренными ногтями, улыбается Узнав Гарри и подтягивает к прилавку бежевое кресло для Дженнис. После телефонного звонка в какое-то дальнее помещение, она отщёлкивает несколько цифр на своём маленьком компьютере и сообщает Гарри и Дженнис, а они сидят как два мешка в своих толстых пальто у края ее прилавка, что цена на золото сегодня утром достигла почти 500 долларов за унцию. Но она может предложить им лишь 488,75 доллара за монету. Таким образом, это составит... Пальцы ее легко бегают по клавишам, не задевая их ногтями, и в сером окошечке компьютера бесстрастно выскакивают, словно вытянутые магнитом цифры — четырнадцать тысяч шестьсот двадцать два и пять десятых доллара. Гарри подсчитывает в уме, что он заработал на своем золоте по тысяче в месяц. и спрашивает девушку, сколько серебра он мог бы купить на эту сумму. Девушка бросает на него из-под ресниц взгляд, так посмотрела бы маникюрша, решая сказать или не сказать, что помимо маникюра она делает ещё и массаж в задней комнате. Дженнис, сидящая рядом с Галей закурила, и дым от её сигареты протянувшись над прилавком, отравляет атмосферу взаимопонимания, установившуюся между девушкой с платиновыми волосами и Гарри. Мы не занимаемся продажей серебра в брусках, поясняет девушка. У нас серебро есть только в виде долларов, выпущенных до 65 года. Но мы их продаём по стоимости сплава. по стоимости сплава? переспрашивает Гариев. Он-то представлял себе, что это будет небольшой брусок, который ляжет в металлический ящик сейфа, как пистолет в кобуру. Продавщица, терпеливая, в её бесстрастности есть даже что-то гнетущее, точно частица шелковистой тяжести драгоценных металлов перешла к ней. Ну, вы знаете, это колесо от телеги. Для ясности, она образует круг, сведя вместе острые как кинжал ногти указательного и большого пальцев. Их раньше выпускал монетный двор США, а 15 лет назад их перестали чеканить. В каждой монете 0,75 тройской унции серебра. Сегодня серебро идёт по Она бросает взгляд на бумажку, лежащую на ее столике рядом с кнопочным телефоном ванильного цвета. 23 доллара 55 центов за тройскую унцию. Следовательно, каждая монета, независимо от ее коллекционной ценности, стоит... Снова в ход идет калькулятор. 17 долларов 66 центов. Но некоторые монеты поистерлись... Так что если вы с женой надумаете сейчас их покупать, я могу дать вам скидку. Значит это старые монеты, спрашивает Дженнис голосом Мамаши Спрингер. Есть старые, а есть и нет. Ровным тоном отвечает девушка. Мы покупаем их по весу у коллекционеров после того, как они отобрали то, что представляет для них ценность. Гарри думал, что всё будет иначе, но Уэб ведь поклялся, что именно в серебро умные люди вкладывают сейчас деньги. И Гарри спрашивает: а сколько серебра мы могли бы купить на то, что получим за золото? На клавиши компьютера обрушивается настоящий шквал. 14 662,5 доллара дают магическую цифру 888. Значит, 888 серебряных долларов по 16,5 каждый включая комиссионные и налог на продажу товаров в Пенсильвании. Кролику цифра 888 представляется огромной, даже если речь идёт о спичках. Он смотрит на Дженнис. Крошка, так что ты думаешь? Право говори, я не знаю, что тут и думать. Это же ты вкладываешь капитал. Но деньги-то ведь наши общие. Ты же не хочешь больше держать золото. Уэб говорит, серебро может удвоиться в цене, если нам не вернуть заложников. Женя поворачивается к продавщице. Я вот подумала, что если мы найдём дом, который нам понравится, и захотим внести за него аванс, серебро будет легко продать. Блондинка смотрит на Дженниса уже с куда большим уважением и говорит мягче, как женщина с женщиной. Очень легко. Гораздо легче, чем ценные бумаги или землю. А кроме того, финансовые альтернативы гарантируют, что купят у вас всё, что мы продали. Если бы вы принесли эти монеты нам сегодня, мы бы заплатили Она снова взглядывает на бумаги, лежащие перед ней на столике, по тринадцать пятьдесят за каждую. Значит, мы бы потеряли на этом по три доллара, помноженные на восемьсот восемьдесят семь, — говорит Гарри. Руки у него вспотели, возможно, из-за того, что он в пальто. Получи в этом мире хоть маленькую прибыль, и мир тотчас начинает придумывать, как бы отобрать ее у тебя. «Ух, взять бы назад золото! Монеты были такие красивые, с этими маленькими изящными оленями на обратной стороне!» «О, но при том, как растет цена на серебро!» — произносит девушка и, вдруг умолкнув, снимает какую-то крошечку, приставшую к уголкуртат. Вы возьмёте своё за неделю. По-моему, вы поступаете очень умно. Так-то оно так. Но что если вы рань всё утрясётся? Никак не может успокоиться Гари. Не лопнет всё как мыльный пузырь. Драгоценные металлы это не мыльный пузырь. Драгоценные металлы предел надёжности. О'кей, говорит Гари. ударим по рукам мы покупаем серебро хотя платиновая девушка как и подобает продавщице уговаривала их она тем не менее несколько удивлена и теперь ведёт долгие переговоры по телефону пытаясь набрать нужное количество монет Наконец появляется парень, которого она называет Лайлом, с серым парусиновым мешком, в каких носят почту. Он слегка покачивается под его тяжестью и, крякнув, ставит мешок на столик перед девушкой. Правда, он худющий и похож на чудило, возможно, из-за короткой стрижки. Забавно, как всё перевернулось. Люди нормальные носят нынче длинные волосы. А всякие выродки и панки ходят коротко остриженные. Интересно, думает Гари, а как теперь с этим обстоит в морской пехоте? Наверное, носят волосы до плеч. Поначалу Гари и Дженнис считают, что только девушка с платиновыми волосами и почти идеальной кожей имеет право дотрагиваться до монет. Она отодвигает все бумаги в сторону и с трудом приподнимает за угол мешок из него высыпаются доллары а чёрт она сосёт ушибленный палец если не возражаете помогите мне считать Гарри и Дженнис снимают пальто и погружают руки в мешок вытаскивают оттуда монеты и кладут их стопочками по 10 штук Серебро разложено по всему столу сотни статуй свободы. Некоторые монеты стёршиеся, более тонкие, другие толстенькие, точно прямо с монетного двора. Дженнис начинает хихикать. Такое множество профилей, надписей и орлов проходит через её руки, и Гарри понимает, Это от ощущения, будто она лепит их из глины, от обилия. Стопки множатся, они уже образуют ряды десять по десять. Наконец мешок выдает последнюю монету вместе с обрывком корпии, которую девушка щелчком сбрасывает со столика. Затем с серьезным видом обводит рукой с малиновыми ногтями свою часть монет. У меня триста девяносто. Гарри похлопывает по своим стопкам и объявляет. «У меня двести сорок». «А у меня двести пятьдесят восемь», — говорит Дженнис. Она его обскакала. Он гордится ею. «Значит, она может стать кассиром, если он вдруг умрет». «Призван на помощь калькулятор 888». «Абсолютно точно». говорит девушка, не менее удивлённая, чем они. Она заполняет нужные бумаги и вручает Гарри два четвертака и десятидолларовую бумажку сдач. У него мелькает мысль не вернуть ли ей эти деньги в качестве чаевых. Монеты укладывают в три картонные коробки величиной с толстые кирпичи. Гарри ставит коробки одна на другую. и когда пытается их поднять, лицо у него делается такое, что Дженнис и девушка разражаются смехом. — Ну и ну! — восклицает он. — Сколько же они весят? Платиновая девушка колдует на компьютере. Если считать, что каждая монета весит по крайней мере тройскую унцию, значит, в целом это будет семьдесят четыре фунта. Гарри поворачивается к Дженис. Одну коробку понесёшь ты? Она берёт коробку, и теперь хохочет уже он, глядя на выражение её лица, на котором глаза чуть не вылезают из орбит. "Я не могу", говорит она. "Придётся", говорит он. "Нам же донести только до банка. Пошли." Мне ведь надо назад в магазин. Зачем же ты в теннис играешь, если не нарастила себе мускулов? А он гордится тем, что они играют в теннис. Это он сейчас старается для блондинки, изображая из себя эксцентричного аристократа из Пенн-парка. Может, лайну проводить вас, предлагает девушка. Но кролик не желает, чтобы его видели на улице с этим полумужиком, полубабой. Мы справимся. И обращаясь к Женис, говорит: "Представь себе, что ты беременна. Давай, пошли". И к сведению девушки добавляет: "Она потом зайдёт за своими пакетами". Он поднимает две коробки и плечом, открыв дверь, вынуждает Женис следовать за ним. Выйдя на Уайзер-стрит, освещённую холодным солнцем и трепещущей от ветра, он старается не гримасничать и не реагировать на взгляды прохожих, которые с недоумением смотрят на то, как он обеими руками крепко прижав к себе две небольшие коробки, с трудом удерживает их на уровне бёдер. Какой-то чёрный в голубом кепке стороже с налитыми кровью глазами точно камушки плавают в апельсиновом соку, останавливается на тротуаре, и спотыкаясь, делает шаг к Гарри. Эй, приятель, не поможешь другу? Что это чёрных, как магнитом, тянет к кролику? Он круто поворачивается, чтобы телом прикрыть серебро, и, пошатнувшись, под его сместившейся тяжестью, делает шаг вперёд. и продолжает идти, не смея оглянуться, и посмотреть, следует ли за ним Дженнис. Но остановившись у края тротуара, рядом с поцарапанным счётчиком на стоянке машин, слышит её дыхание и чувствует, как она с трудом догоняет его. Ещё эта шуба тоже тяжеленная, задыхаясь, произносит она. Переходим на другую сторону, говорит он. Посреди квартала, не спорь со мной, буркает он, чувствуя, что озадаченный его видом чёрный уже двинулся следом. Исходят с тротуара, так что автобус, находящийся в полуквартале от них, с визгом тормозит. Посреди улицы, где на расплавившемся за лето асфальте двойная белая полоса образует волнистую линию, он останавливается, поджидает Женис. Девушка дала ей мешок из-под почты, чтобы нести в нём третью коробку с серебром, но Дженнис, вместо того, чтобы перекинуть мешок через плечо, несёт его на левой руке точно ребёнок. "Как ты там?" спрашивает он. "Ничего, иди же, Гарри". Они переходят на другую сторону. В магазине земляных орехов теперь не только торгуют порнографическими журналами, но еще и разложили их у входа. Из двери выходит шикарный японец в темной в тонкую полоску тройке и в сером котелке, держа под мышкой свернутые «Нью-Йорк Таймс» и «Уолл-стрит Джорнал». Как японец мог очутиться в Бруэре? Гарри говорит Дженнис, давай положим все три коробки в мешок, и я взвалю его себе на спину. Ну знаешь, как дед Мороз. Ха. Пока они совещаются, вокруг них уже начинают собираться щербатые, темнокожие уличные ребята и какие-то обтрёпанные пеньчуги в лохмотьях, по зимнему надетых друг на друга для тепла. Гарри крепче прижимает к себе свои две коробки, Дженнис обхватывает поплотнее свою третью и говорит: "Пошли, нам в эту сторону". Да банка остался всего квартал. Лицо у неё раскраснелось от ветра и холода, сощуренные глаза слезятся, губы решительно поджаты, не рот, а щель. Не квартал, а добрых полтора, поправляет он её. Тяжесть, которую тащит Гарри, невыносимо оттягивает ему руку. У него горят ладони. Твёрдые коробки то и дело больно бьют по животу. Теперь он был бы чуть ли не рад, если б его ограбили. Но здесь, в западной части улицы, люди наоборот обходят их с дженес, словно в них появилось что-то угрожающее, и они сейчас ринутся в атаку со своими коробками. Гарри вынужден то и дело останавливаться, чтобы подождать дженес, и тяжесть, а ведь он несёт вдвое больше, чем она, тотчас начинает оттягивать ему руки. Фольга, навешенная на алюминиевые фонарные столбы, отчаянно раскачивается. Гари чувствует, как пот сбегает по его спине, под дорогим пальто, а намокший воротничок рубашки, высыхая холодным скользким краем, режет шею. Во время этих остановок он смотрит вдоль Уайзер-стрит. И видит вдали лиловато-бурую громаду горы Джадж. В детстве ему мнилось, что Бог отдыхает на склонах этой горы, а теперь ему мнится, что Бог смотрит оттуда на него и Дженнис и видит двух муравьёв, пытающихся взобраться по краям раковины в ванной.